Глава 21 Инга. Мужские дела всегда на первом месте. Мне очень обидно, что Артём опять меня бросил. Обещал, что заберёт отсюда. Пришёл, поел и ушёл решать какие-то жутко важные дела, которые важнее меня. Хотя чего я хочу? Мы знакомые, всего ничего. Без году неделя. Может, он придумал всё это с истинностью? Продолжаю весьма успешно накручивать себя. Лада, как мне кажется, тоже на взводе, но держится. Сидим в гостиной одни-одинёшеньки и лелеем свои обиды на мужчин. «Пойдём, что ли, в сад прогуляемся?» Мой голос дрожит, в глазах слёзы. Отворачиваюсь и иду к двери в сад. «Инга, ну что ты?» говорят и вернуться Догоняет меня Лада. У нее тоже кошки на душе скребут. Она меня утешает, а в глазах тоска. У них свои мужские дела. Ей проще. Ее и отец любит, и Лютый. А меня отец не любит. Постоянно у него дела на первом месте. А теперь еще и у Артема дела важнее меня. Мне страшно, понимаешь? Я доверилась Артёму, а он меня бросил. Сдержать душившие слёзы больше не удаётся. Лада тянет меня к скамейке под липой, усаживает, вытирает слёзы ладошкой. Я прячу лицо у неё на плече. Рыдания сотрясают моё тело. Она гладит меня по спине, шепчет что-то утешающее на ухо. Я не вникаю, что она говорит, но от её слов, идущих фоном, становится немного легче. От слёз наверняка потекла тушь, оставляя чёрные разводы на лице. Так просто их не убрать. А мне плевать, как я сейчас выгляжу. «Ну что ты, сестрёнка, раскисла? Он вернётся, и вы будете вместе». Ее голос утешает, но в душе полный сумбур. «Он меня бросил!» Я икаю от слез, слова произношу заиканием, никак не могу успокоиться. Я рыдаю так, словно Артем не в другой комнате, а уехал в другую страну как минимум. «У тебя запоздала истерика!» выносит свой вердикт Лада. «Ты после того, как отец объявил, что ты выходишь замуж, плакала?» Я качаю головой. «Кажется, нет». Но и после этого знаменательного дня события мчатся, обгоняя и наслаиваясь друг на друга. Не прошло и недели, как я успела обручиться, познакомиться с Артёмом, узнать о существовании оборотней и города иных, сбежать от жениха, узнать, что я богиня, и на меня появился ещё один претендент. В последнее время я иду на расхват, как горячие пирожки. Может, в небесной кантелярии акция «Женись на Инге Соболевской, и мы отпустим тебе грехи за последние десять лет». Сквозь слезы шучу я. Лада смеется вместе со мной. У нее такой красивый смех, как будто звучат много маленьких колокольчиков. «Тебе хорошо. Дэн любит тебя!» Всхлипываю я, размазывая по лицу слезы. «Но мне всегда лучше всех!» В ее голосе столько горечи. «Я же дочь Альфы, самого сильного клана в городе!» Я не это имела в виду. Пугаюсь я. Вдруг умудрилась обидеть ее. Ты хорошая сама по себе, а не как дочь Альфы. пойдем как к нам в комнату. Тебя нужно привести в порядок. Тянет она меня за руку. Поднимаюсь и иду за ней следом. В ванной комнате она умывает меня. Я поднимаю голову и смотрю в зеркало, встречаясь взглядом с сладой. Наши лица вытягиваются. Мы отличаемся только цветом волос, глаз и возрастом. Сходство не бросается в глаза, но очень заметно. «А другие разве не видели наше сходство?» «Меня это настолько удивляет, что я решаюсь задать столь глупый вопрос». Другие видят то, что хотят видеть. Никому даже в голову не пришло, что человек и оборотень могут быть сёстрами. Лада состроила в зеркале смешную гримассу. Получается, что твой отец прав? Шепчу я, словно боюсь, что если скажу громче, то магия момента разрушится. Да, сестрёнка? Лада обнимает меня за плечи. Но если твой отец знал, что я твоя сестра, то почему согласился отдать меня черному волку? Ему нужно было подтверждение, что ты именно та, о которой он сразу подумал. У меня возникло чувство, что Лада что-то договаривает И как он это подтвердил? Пытаюсь я понять, что же она от меня скрыла тебя позвонил Артём и решил забрать отсюда!» Лада мне подмигивает. «Спасибо тебе за это! Наконец-то отец познакомился с Лютым!» «Я очень хочу, чтобы Артём забрал меня. Мне здесь до смерти надоело. Я хочу жить в его квартире, готовить ему еду, покупать ему носки. Стоп, сестрёнка!» Лада перебивает меня. «С носками это уже перебор, не находишь?» «Не нахожу. Чем больше я думаю об Артеме, тем сильнее мне хочется быть вместе с ним. Может, это и есть притяжение истинных?» Спрашиваю я эксперта по истинности пар. «Да, это оно и есть», — подтверждает Лада мою догадку. «Только знаешь, хоть истинная пара, хоть обычная, но мужчина должен завоевать тебя». «Лада, ты сейчас рассуждаешь, как бабки у подъезда. Даже смешно тебя слушать». Возмущаюсь я домостроевскими рассуждениями. «Можешь думать как угодно, но чем быстрее ты оказалась в его постели, тем меньше он будет тебя ценить». «Прости, но я не согласна. Вот у нас девчонки в школе, те, кто много позволял парням, пользовались у них успехом, а те, кто нет...» «Были им интересны «Не путай горячее и кислое», — возмущается Лада. «Тебе нужен мужчина на одну ночь? Тогда да, тянуть нет смысла. Если же ты хочешь создать семью, то не спеши. Пускай мучится, завоевывает, дарит подарки. Иначе ему будет неинтересно. А ты снисходительно принимай знаки внимания». «То есть ты не советуешь мне уходить к Артёму?» Меня мучает только этот вопрос. Он, как навязчивая идея, не даёт мне покоя. Я мечусь, не могу решить, как мне поступить. Эти душевные метания высасывают столько энергии. «Не хочу советовать. Знаешь, как умные люди говорят?» Я качаю головой. Советы, подобные к маслу, их легко давать, но тяжело принимать. Решай сама. Единственное, что могу посоветовать — не торопись с близостью. Метка хороша, она дает защищенность, но пусть он заслужит право ее поставить.